Пояснительный словарь. Аксамит – дорогая ткань, затканная, пряденной золотой нитью. Альдегья – скандинавское название Ладоги. Альвы – духи плодородия, по положению ниже богов. Делятся на две группы – темные, сварт-альвы и светлые, они же просто альвы. Асгард – небесная крепость, место обитания богов-асов. Буквально означает «ограда асов». В нем находится множество прекрасных чертогов, в которых обитают боги. Асгард окружен высокой каменной стеной, построенной великаном, и ведет в него радушный мост Беврёст, непреодолимый для врагов. Асы – род богов, предмет основного культа Древней Скандинавии. В союзе с ними выступает другой божественный род – Ваны. Главой асов является Один, а прочие в основном его потомки. Баби -кут. Часть избы возле печи, соответствует современной кухне, считается женской половиной дома. баенный один из мелких домашних духов, обитающий в бане, по происхождению дух предков. Баэльник – баэльница. Так назывался предводитель группы девушек или парней, обычно на эту роль выбирался человек с хорошо подвешенным языком. Баэльник от слова «баять». и в его обязанности входило руководить посиделками, обрядами с участием своей группы. Березень. Апрель. Берсерк. Буквально медвежья шкура или медвежья рубашка. Так называли могучего воина, способного во время битвы приходить в выступление, впадать в боевое безумие, когда сила его увеличивалась многократно и он не замечал боли. Блазень. Призрак. Божий суд. древнее судебное установление. В случае спора между мужчинами средством божественного суда считался поединок. Женщина имела право выставить вместо себя бойца. Другой способ заключался в том, что обвиняемый должен был пронести в руке каленое железо. И если ожоги были не очень сильными и заживали быстро, он считался оправданным. Существовало также несколько других способов. Большуха. Старшая женщина в семье, хозяйка дома. баронец одно из народных названий крапивы. Борг – крепость. Борть – искусственное дупло в лесу для диких пчел, устроенное с целью сбора меда. Бортник – сборщик дикого меда. Братаник – племянник, сын брата. Братина – чаша, использовавшаяся на пирах, из которой пили все по очереди. бронь Кольчуга. Булгары. Тюркоязычный народ, родственный хазарам. В раннем средневековье проживал на Волге. Валгород. Здесь так называется поселение, известное в литературе как городище на Сиси, и оно же, скорее всего, является упоминаемым в скандинавских сагах Алаборгом. Учитывая то, что ближайшая к нему речка называется Валя, поселение могло получить название Вальск или Валгород. по-скандинавски – Валаборг, из чего и получилось со временем Алаборг. Поселение существовало примерно с конца VIII по X век, после чего было заброшено. Валгала – небесный чертог Одина, где собираются павшие воины. Валькирии – воинственные небесные девы, подчиненные Одину. Один шлет их во все сражения, они избирают тех, кто должен пасть, и решают исход сражения. Из сказаний известно, что валькирии могли быть дочерьми знатных конунгов и вступать в брак со смертными. В поздней традиции считаются девами-воительницами, но первоначально валькирия – скорее дух-проводник между миром живых и миром мертвых. Ваны – второй божественный род после асов. Боги-покровители плодородия. Сначала асы и ваны воевали, но потом помирились и обменялись заложниками. Представители Иванов, Нью-Йорк и его дети Фрейр и Фрейя. Варяги. Здесь варягами называются скандинавы, приходящие с мирными целями. Варяжское море. Древнерусское название Балтийского моря. Веденница. Старшая полноправная жена, взятая с соблюдением обрядов по договору между родами. Веверица. Белка, беличья шкурка, служившая мелкой денежной единицей. Велес – один из главных славянских богов. Образ его сложен и неоднозначен. Автор склонен думать, что это древнейший в человеческом сознании образ бога того света. Бога мертвых, выросший из первобытного культа умерших предков. А поскольку в глубокой древности страна мертвых ассоциировалась в первую очередь с лесом, иначе с водой, И она тоже связана с Велесом. То и Велес в первую очередь лесной хозяин. В этом образе со временем проявились разные черты, сделавшие его покровителем многих связанных друг с другом вещей, понятий и областей деятельности: охоты и лесных зверей, скотоводства и домашнего скота, богатства, земледелия и урожая, мира мертвых, предков, колдовства, мудрости, песен, музыки. путешествий, торговли. В этом проявилась неоднозначность древнего сознания вообще, которое каждый предмет разворачивало сразу в нескольких плоскостях. Велесова тропа дорога, по которой уходят на тот свет мертвые. Велик день, праздник. Венды скандинавское название славян, в основном западных. Верхница верхняя рубашка. Весь Первая – деревня. Второе – название одного из финноязычных племен на севере Руси, предков нынешних вепсов. Вече – народное собрание, один из первых и основных институтов власти до государственного общества. Вздевалка – верхняя рубаха определенного кроя. Носилась старухами и девушками, шилась обычно из некрашенной конопляной ткани. край, горизонт.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 Хейдебюр в Дании, Бирка, Бьорка в Швеции, Дорестат во Фризии и другие. Многие относят к викам и поселения в Старой Ладоге, начиная с середины IX века. Вои – непрофессиональные ратники, ополчения. Волжский путь – древний торговый путь из Скандинавии на Волгу и дальше на Арабский Восток. Начал функционировать самое позднее с VIII века. Активно использовался скандинавами еще в то время, когда более поздний, Днепровский путь из Варяг в Греки, еще не был освоен. Волость – область, объединенная общим вечем. Волот – великан. Волхв – служитель языческих богов. Человек, способный общаться с миром духов – шаман. Женская форма – волхва или волховь. Восточное море. Скандинавское название Балтийского моря. Восточные страны. Скандинавское название земель по пути на восток, начиная от Прибалтики и в том числе Русь. Восточный путь. Так скандинавы называли путь на восток, проходивший в значительной степени по русским рекам. Ватола. Прямоугольный шерстяной плащ. Стрешник. Ветровой злой дух, встреча с которым очень опасна. Вуй. Дядя по матери. Вуйка, тетя по матери. Слово более позднее, но тоже существовавшее. Высокий. Одно из имен Одина. Высокого пламени бог. Персонаж норвежских сказаний, бытующих в Хологоланде, вероятно, является другим воплощением Локи. От выражения «Хар-Логи» – «высокое пламя» образовалось по одной версии само название Хологоланда. Гарды. Страна городов, скандинавское название Древней Руси, в основном северной ее части. Гать. Насыпь над топким, болотистым местом. Строилась из бревен, хвороста, соломы, земли, жердей от старых изгородей и так далее. От русского гать произошло слово современных скандинавских языков, обозначающее улицу. Гойблот. В Скандинавии праздник прихода весны. головник. Убийца. Голедь. Голедью в русских летописях называлось племя балтского происхождения, жившее на реке Протве еще в XI веке. Назывались ли также прочие балты, жившие в предыдущих тысячелетиях на притоках Аки и Днепра, неизвестно, но вполне могли, поскольку само название голеди, галинды, галиндзяне, означает «живущие на окраине». То есть, они тогда воспринимались как восточный край расселения балтских племен, каковыми и являлись. Ближайшие родственники Голеди – латгалы, современные латыши. В некоторых местах, в частности Смоленской области, остатки балтских племен дожили, не теряя национального своеобразия, до XII века. Гривна. Первое – шейное украшение, обычно из драгоценных металлов. могло служить признаком знатного происхождения или высокого положения человека, а также иногда вручалось князьями-воеводам в качестве своеобразного ордена за большие подвиги, вроде изгнания печенежских орд от городов. Второе – денежная единица, мера веса драгоценных металлов. Гридница – центральное помещение в доме знатного человека, своеобразный приемный зал, место перов и собраний. Русское слово «гридница» происходит от скандинавского слова «грид», означавшего «дом для дружины». грид воин из дружины знатного человека. Гудрун – дочь Гьюки, жена Сигурда, героиня сказаний. Братья Гудрун убили ее мужа Сигурда, после чего она вышла замуж за Атли. В споре за золото дракона Фафнира Атли погубил Гунера и Хегни, И тогда гудру отомстила мужу, убив собственных сыновей от него. Дашбок, бог бог тепла и белого света. Далматика. Предмет одежды в Византии. Перенятый Западной Европой. Длинная широкая верхняя рубаха с разрезами по бокам. Носилась как мирянами обоего пола, так и церковниками. Почти всегда шилась из византийского шелка. Дедовник. Чертополох растение, отгоняющее нечисть. Древляне древа, одно из восточнославянских племен, жившее по берегам Тетерева и Ирпени, притоков Днепра. Девинец высокий холм, сопка, с которой открывается широкий вид на округу, от слова девица, то есть глядеть. Собственно, имеется в виду так называемая Олегова могила, в которой предположительно находится погребение норманнского вождя. но более раннего времени, скорее всего, восьмого века. Но наличие погребения может быть легендой, а была насыпана как священный холм в ритуальных целях. Дирхем – арабская серебряная монета около 2,7 грамма, имевшая широкое хождение во всей Европе в раннем средневековье. Правда, в качестве платежного средства дирхемы использовались не поштучно, а в основном на вес. Дисы,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 Восточнославянский племенной союз, обитавший на территории современной Беларуси. Дреки. Буквально дракон. Большой боевой корабль с изображением змеи или дракона на переднем штевне. В литературе этот тип часто называют дракаром, но здесь, возможно, множественное число, дрекар, было ошибочно принято за название самого типа. Дулебы. Союз восточнославянских племен, проживавший на территории Западной Волыни в VI – начале X века. Считаются предками летописных волынян, древлян, дряговичей и, возможно, частично полян. Жальник, кладбище. Жрец. Здесь жрецом называется специалист по проведению обрядов и принесению жертв. Забыть река. Река Забвения, разделяющая явь и навь, она же, вероятно, известна как река Смородина. Заборола. Верхняя часть крепостной стены. Завеска. Часть костюма замужней женщины, нечто вроде передника с рукавами. Оформлялась обережной вышивкой, в которой отражалось общественное положение женщины и родовая принадлежность. Заволока.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 могли вплетаться в волосы девушками, крепиться к головному убору женщинами и даже вставляться в ухо в качестве серьги. В более поздние времена форма височных колец различалась в разных районах и служила признаком племенной принадлежности. Змей-летавец – персонаж славянского фольклора, змей-оборотень, способный приносить или отгонять дождевые тучи. Благодаря своей связи с дождем считается положительным персонажем, но также склонен вступать в связи с одинокими женщинами или тоскующими девушками, для которых эта связь опасна, приводит к болезни или даже к смерти. Игдрасиль – мировой ясень, исполинское дерево, на котором держится мир. Идун – скандинавская богиня вечной юности, известна как хранительница яблок, благодаря которым боги не старели. Ирий – небесная обитель душ предков. Испотка – нижняя рубашка. Истопка – теплое помещение, то же, что позднее изба. Йотун – злой ледяной великан скандинавской мифологии. Кап – идол, изображение божества, деревянное или каменное. Кориальские заливы – финский залив. Причем скандинавы считали его частью и Неву, и Ладожское озеро. Так что Ладога, по их представлениям, стояла почти на берегу Балтийского моря. Хотя есть мнение, что в древности уровень Ладожского моря был выше на целых 16 метров. В этом случае Ладога действительно была бы практически приморским городом. Кейсар – так скандинавы называли императора, византийского в частности. Кичка – высокий головной убор замужней женщины. Рогатые кички можно наблюдать в музеях, и хотя образцы принадлежат XIX или даже XX веку, у меня нет сомнений, что этот тип головного убора мог зародиться только в древнейшую языческую эпоху, когда уподобление корове-кормилицы для женщины считалось красивым и почетным. Возможно, это даже следы татомистических представлений. Клеть. Помещение нижнего этажа. Жилое или служащее кладовкой, могло быть построено отдельно. Кметь – воин в дружине. Происходит от латинского слова комит, то есть спутник, но это очень старое заимствование. Использовалось в основном в Южной Руси. Кажух, верхняя теплая одежда с рукавами, шилась из овчины или другого меха. Казары – хазары – народ тюркского происхождения. Казария – казарский каганат. с 650 по 969 годы, созданная Казарами одной из крупнейших государств Восточной Европы, контролировала территории Северного Кавказа, Нижнего и Среднего Поволжья, северной части Крыма, степи и лесостепи Восточной Европы, вплоть до Днепра. Кологот. Годовой круг. Калятки. Иначе Каледа. Праздники Нового года.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 Праздник Нового Года, то же, что Коляда. Косяк ткани, отрез, рулон. Кощей, кощный бог, повелитель мертвых и поста свелеса. Кощная, подземное царство мертвых. Кощуна, песня мифологического содержания. Кощунник, волхв, исполняющий песни мифологического содержания. Кравчий, разливающий напитки на перу. Крада, погребальный костер. В первоначальном смысле куча дров. Кресень. Июнь. Кривичи. Крупное племенное объединение восточных славян, состоявшее из трех ветвей. Смоленские кривичи, псковские и полоцкие. Кудес. Бубен. Отсюда кудесник. Волх, вызывающий духов с помощью бубна. тоже что шаман. Куна. Шкурка куницы. Денежные единицы Древней Руси. Равна Дерхему. Купала – крупнейший в году летний праздник всех славян, солнцестояние, самый длинный день, примерно 21-22 июня. В древности отличался эротическим характером Игрич, позже стал днем, посвященным защите от разнообразной нечисти. Знаменовал точку наивысшего расцвета всех производящих сил природы и одновременно перелом, после которого все эти силы идут на спад. Лад – всемирье, мировое равновесие, вселенская гармония. Лада – богиня весеннего расцвета природы, покровительница любви и брака. Ладин – велик день, весеннее равноденствие. Леля – дочь богини Лады, олицетворение весны. Лов – охота. Локи – древний скандинавский бог огня, также олицетворение лживости и коварства Локоть – древние меры длины. 54,7 см. Макош главное женское божество славян, богиня земного плодородия, урожая, покровительница женской судьбы и всех женских работ. Марена, Мара богиня смерти, владычица земного мира зимой. Мара ведьма, душущая спящих. видимо персонаж общий в скандинавском и в славянском фольклоре. Маруха, русалка Вообще нечисть женского пола. Матица – бревно, служащее основанием для потолка и всего верха жилища. играла большую роль в разных семейных обрядах. Медведина – медвежья шкура. Медвежий день – весеннее равноденствие 25 марта, славянское начало весны. Ему принадлежал праздничный комплект, позднее перенесенный на Масленицу. Мир-гора, иначе мировая гора. одно из первотворений наряду салатырь камнем и мировым деревом. Мердуб – мировое дерево, ось мира. Мидгард – средний мир, населенный людьми. Миклоград – скандинавское название Константинополя, великий город. Морской конунг – предводитель морской дружины, не имеющий никаких земельных владений и прав на власть за пределами своего корабля. Промышляли морским разбоем, задобрест считали то, что никогда не спят под закопченой крышей. Навь, нижний из трех миров царство мертвых и темных духов. Нави, враждебные духи чужих мертвецов. Нарочитые мужи, лучшие люди, знать, старейшины. Настилальник, простыня. Наус, ремешок или шнурок с узлами, завязанными определенным образом, древнейшее магическое средство. Нестера, племянница невяница ромашка от слова нива нитхёг дракон живущий в подземном мире и подгрызающий один из трех корней мирового ясеня нитхёг гложет тела охладелые изменников мертвых убийцы предателей тех также что жен соблазняли чужих старшая эда не озеро старинное название ладожского озера норны женские божества определяющие судьбы три главные норны живут у священного источника их имена урт Верданди и скульт оберег первое талисман предмет обладающий охраняющим действием второе оберегающий заговор обчина помещение в селе для общественных собраний и совместных праздников оборы завязки шнуры которыми крепилась на ноге обувь и анучи Авин – помещение для сушки снопов. Огнедева – богиня олицетворение солнца. Огненная река – разделяет Навь и Правь. Через нее перекинут Калинов мост, который сторожит вещий страж в обличье змея. Один – верховный бог скандинавов. Считался покровителем воинов и правителей, образ родственный Велесу. Адолень трава – «Белая кувшинка» считается одной из волшебных трав, помогает преодолеть любые невзгоды, защищает от нечисти, от ведьм, от порчи. «Отец ратий» – одно из имен Одина. «Отопок» – старая сношенная обувь, негодная к починке. «Отрок» – слово, включавшее широкий спектр значений младшего, неполноправного члена коллектива. Подросток, парень, младший в семье или дружине, слуга. Повечерница. Посиделки, вечерние собрания женщин в зимний период для совместного занятия шитьем, придением и прочими такими работами. Поволоки. Тонкие шелковые ткани византийского производства. Перун. Практически самое известное славянское божество. Многие считают Перуна верховным богом. Традиционно считается богом грозы и войны, покровителем мужчин, воинов и князей. Также имеет отношение к плодородию, поскольку является источником дождя, необходимого для урожая и благополучия. Перынь, святилище на берегу Ильмер озера, предположительно посвящалось ящеру, владыке озера и Волхова. Имело три идола женских божеств. Также есть версия, что само слово Перынь является женским вариантом от слова Перун и обозначало богиню земли. Некоторыми и вовсе отрицается, что данный комплекс является святилищем. Плакун-трава. Одна из волшебных трав оберегает владельца от нечисти, помогает установить контакт с любым иномирным существом или духами и подчиняет их владельцу. Снимает чужие вредоносные чары и прогоняет болезни. Защищает живых от вмешательства мертвых. Плесков. Древнее название Пскова. Повой. женский головной убор, скрывавший волосы, нижний, поверх которого еще надевалась украшенная кичка, кика, сорока и так далее. Полюдия- ежегодный объезд князем подвластных территорий, главным образом в целях сбора Дани, прокормления дружины и осуществления разных владельческих функций. Подол, неукрепленная часть древнего Киева располагалась на берегу Днепра у подножия киевских горб, Поляне – одно из древних восточнославянских племен, обитавшее на Днепре, стало ядром формирования древнерусского государства. Понева, набедренная женская одежда вроде юбки, но из трех несшитых кусков ткани, крепившихся к поясу, в самом архаичном варианте. Носилась половозрелыми девушками и замужними женщинами. В позднейшие времена в некоторых областях понева носилась только замужними, но это связано, видимо, с тем, что в ранние периоды половое созревание девушки и замужество практически совпадали. Правь. Высший мир богов. Рагнарёк. Конец света в скандинавской мифологии. Радимичи. Одно из славянских племён, проживавшее в основном по реке Сожу с притоками. Репище. Поле, где выращивается репа, основной овощ до появления картошки. Рик. король в Древней Ирландии, раба, рабыня, пленница, рогатина, копье с перекрестьем ниже клинка, которая мешала зверю достать охотника, рожаницы, женские божества. Их две, видимо, первоначально рожаницами считались небесные лосихи, мать и дочь. Впоследствии к рожаницам относили или Макош и Ладу, или Ладу и Лелю. В их честь справлялся праздник после сбора урожая, 8 или 9 сентября. Рубы. Уступы порогов на Волхове, места вероятного крушения для ладей. Русалки, духи воды. Есть мнение, что корень "рус" имеет отношение к понятию воды. Русальная неделя. Неделя перед Купалой, когда русалки наиболее опасны. Русь. Здесь словом "Русь" обозначаются дружины, собираемые на побережье Среднешвеции. для заморских военных походов, чему есть подтверждение в источниках. В дальнейшем, после походов Олега, название прижилось сначала для обозначения скандинавских дружин, а потом и земли, на которой власть принадлежала вождям этих дружин. Рушник, полотенце. Самит – упругая шелковая ткань византийского происхождения, вышитая золотом. Сварга – небесная страна богов. Сварог, Верховное славянское божество – отец богов и создатель мира, давший людям металлы и ремесла. Хозяин верхнего неба, где хранятся запасы воды для дождя и живут души предков. Покровитель брака. Свард-альвы – темные альвы. Карлики – обитатели подземных миров. Отличаются большим искусством в ремеслах и мудростью. Свеолан – земля свеев. первоначально обозначало племенную территорию возле озера Мелорен, Лаук. Потом стала служить обозначением для всей державы Швеции, включавшей в себя и другие племена. Свеи – племя, обитавшее в центральной Швеции и послужившее основой ее государственного образования. Свинеческ – древнейшее городище при впадении в Днепр реки Свинки, Свинца. В дальнейшем вокруг него сформировался комплекс поселений и погребений, называемый в науке Гнездово, иначе первоначальный Смоленск. Начальная дата формирования Гнездово спорна – разброс от середины IX века до середины X. Свита – верхняя одежда. Северные страны – общее название всех скандинавских стран. Северный путь.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 Территория племени северян – одного из славянских племен, жившего между левобережьем Днепра и низовьями Дона. Вероятно, возникла из названия саварских племен от иранского корня со значением «черный». Седмица. Неделя. Сейд. Одна из древнескандинавских духовных практик. Род колдовства, при помощи которого можно узнавать будущее и причинять вред своим врагам, отнимая силу, здоровье и удачу. Середина лета. Один из важнейших годовых праздников. Отмечался около дня летнего солнцестояния. Сохранился в скандинавских странах до сих пор и называется Мидсомар, то есть середина лета. Отмечается зажиганием костров и народным весельем. Сёркланд. Дословно страна рубашек. Она же страна сарацин, обобщенная название мусульманских земель, куда скандинавы ездили за красивыми дорогими тканями. Сигурд – убийца дракона, величайший герой древнегерманского эпоса. Сигурд был наиславнейшим из всех конунгов-воителей по своему роду, силе и мужеству. Сикилий – скандинавское название Сицилии. синец злой дух, живший в грозовых облаках. Скади – одна из богинь по происхождению дочь великана. В Азград попала благодаря браку с Ньордом. и часто встает она на лыжи, берет лук и стреляет дичь. Ее называют богиней-лыжницей. Скрыня – сундук, к которому имеет доступ только хозяйка дома, хранящая там самые ценные вещи. Считался местом пребывания родовых духов хозяйки и по форме точно повторял погребальные сооружения, что наводит на много интересных размышлений. Славен – легендарный прародитель племени ильмерских новгородских славян. Славенск. Здесь, Славенском, местоположение которого точно неизвестно, хотя есть много разных версий, называется открытое поселение на ручье Прость, возле озера ильмерь, существовавшее примерно с VIII века. Славены – одно из восточнославянских племен, жившее возле озера Ильмирь и по Волхову. По мнению исследователей, специализирующихся на изучении Севера Руси, Словены Ильмерские не составляли отдельного племени, а образовались из переселенческих групп разного происхождения, поэтому и называются славянами, то есть славянами вообще. Поскольку слово «славяне» по происхождению позднее и книжное, термин славены в тексте относится ко всем славянам, независимо от племенной принадлежности. Смоляне, предположительно существовавшее одно из малых племен, проживавшее на Верхнем Днепре, и даше название смоленску. Смерды обозначение простого подвластного князьям населения есть мнение, что так называли представителей иных племен и народов, оказавшихся под властью славян. Салонь богиня солнца. солнце, как и другие светила и небесные явления в народной культуре могут представать персонажами как мужского, так и женского пола. По мнению аН. афанасьева, Древнерусские книжные формы «слонце» и салонце образованы при помощи суффикса уменьшительно-ласкательной формы «це», а если его отбросить, то получим первообразные женские формы «слонь» и салонь Эти же формы сохранились в словах «посолонь», «противусолонь» и «солоноворот». Солонокрес – одна из волшебных трав, приносит счастье, отпугивает нечисти всякое зло. оберегая женское здоровье и дает плодовитость, снимает порчу, охраняет силу своего владельца, в том числе и чародейную силу. Сродье- родня, круг кровных родственников. Сряда, наряд, костюм как комплекс предметов. Старший род, понятие из этнографии, обозначавшее потомков первопоселенцев какой-либо местности, считался носителем особых прав на данную территорию. Стягач – вид легкого защитного доспеха в виде рубашки из нескольких слоев ткани, иногда с набивкой из пакли. Страва – поминальный пир. Стрый – дядя по отцу. Стрыйка – тетя по отцу. Слово более позднего образования, чем стрый, но тоже реальное. Стуриман – старший на корабле, капитан. Суденницы – боги судьбы, небесные пряхи. По разным представлениям их две или три. Сукня. Верхняя одежда из шерсти могла быть цельной или распашной. Сулица. Короткое копье. Тинг. Собрание свободных людей для решения общественных вопросов. Тканка. Девичий головной убор. Тор. Скандинавский бог грома, выдающийся своими боевыми качествами. Требы. Жертвы богам. Тризна. Воинские состязания в честь умершего. Тарисовица. Лихорадка. Туров. Город в нынешней Гомельской области на реке Припять. Племенной центр Дреговичи. Убрус. головной убор замужних женщин. Длинный кусок полотна, обернутый вокруг головы и скрывающий волосы. Ульфхеднар. Волк-воин. Берсерк. Умбон. Металлическая бляха в середине щита. Нужна была для того, чтобы клинок, пробивая сам щит, не поранил руку его держащую. Фенрир. Иначе Фенрир-волк. Чудовище, будущий губитель мира, которому суждено поглотить луну, солнце и даже самого Одина. Харальд-боевой зуб. По легендам, король Дании, Швеции и Норвегии, живший в VIII веке, завоевавший чуть ли не все известные на тот момент страны. проживший 150 лет и погибший в историческом сражении, который устроил нарочно ради того, чтобы пасть смертью героя. Харсир – вождь, воевода, предводитель сотни, Харда, старинной скандинавской общины. Хель – хозяйка мира мертвых в скандинавской мифологии. Хёвдинг – знатный человек, предводитель племенной знати. Хирдман – воин из высшего слоя дружины. Хресвельк Орел великан сидит на краю небес и взмахами крыльев рождает бурю. Худ. капюшон, прикрывающий голову и плечи. Черевьи. башмаки сшитые из кожи, обычно с брюха чрева, отсюда и название. Чуть общее обозначение древних феноязычных племен, живших на севере и северо-востоке Ри. Чуры, духи предков, обычно отдаленных. шелковые страны общее название мусульманских стран где производились шелковой ткани шелик так звучало на русской почве скандинавское название серебряной монеты скиллинг сама эта монета арабский дирхем примерно 2,7 грамма серебра шишига кикимора всякая мелкая нечисть шурь иначе шурин брат жены явь мир людей ерила Один из главных славянских богов, бог производящих сил природы в период ее весенне-летнего расцвета. В христианский период его образ слился с образом святого Георгия. Ярл – в скандинавских странах военачальник, наместник, назначенный конунгом. Ящер – подводное божество, хозяин всех вод, особенно известен на севере Руси.